Глава 20. Утром Гродов проснулся не от пальбы и грохота взрывов, а от странной тишины, которая, казалось, нависла не только над прибрежьем, но и над всей приморской степью, от окраин, блокированный врагом Одессы, до уже захваченных им Очакова и Николаева. Не теряйте времени, командиры, докладывайте обстановку, на ходу потребовал он у начальника штаба и комиссара, спускаясь к кромке моря. Только что из степи вернулись мои хлопцы, доложил политрук Лукаш, который по-прежнему, как и в батарее, возглавлял в батальоне разведку. Румыны уже заняли окопы пограничного заслона и теперь блаженствуют. Разве окопы свои пограничники не засыпали? спросил капитан, спускаясь к морю, чтобы там между камнями раздеться». офицеры уже знали, что никакая сложность фронтовой обстановки не могла заставить их командира отказаться от утреннего и вечернего купания в море, которое уже давно стало восприниматься ими как ритуальное. Видимо, не до того было. Боялись демаскироваться. Что значит не до того? Оставлять противнику открытые окопы это уже Как-то не по нашенски На такое способны только штабные разгильдяи. Так, может, отобъём их позиции, чтобы заставить пленных румын сравнять их с землей?» Поменьше общайся с Жодиным и Мишей-минёром по Улыбнулся Комбат. Способ мышления их действует на тебя разлагающе. Вода уже была пассиейнему прохладной. Входя в нее, Гродов подумал, что надо бы часок другой подождать. пока прогреется под лучами утреннего солнца. Однако отменять купание не стал. Закаляться, так закаляться. Боялись вызвать подозрение своей вознёй, уходить следовало тихо, объяснил комиссар, когда капитан вынырнул и поплыл вдоль берега в сторону передовой. Фронтовая, так сказать, логика поддержал его майор Денщиков. К тому же у румын на этом участке обнаружился снайпер, который буквально зверствовал Пограничники утверждают, что он из немцев. Заметили его как-то. Понятно. Значит, противник только что доложил высшему командованию, что занял новые рубежи и теперь усиленно осваивает их, подытожил капитан. Держаться он теперь старался поближе к берегу, чтобы не очень-то выдавать себя, а главное не подставляться вражескому снайперу. Может ударить по ним из сорокапяток, чтобы слегка подпортить обедню, спросил начштаба, который сопровождал командира, следуя за ним вдоль кромки моря вслед за политруком. Когда противник в траншеях, полить по нему из малокалиберных орудий пустая трата снарядов, ответил комбат, отфыркиваясь. Другое дело тяжелая артиллерия, но ее черед тоже придет». Пусть румыны повыползают из окопов, блиндажей и всевозможных щелей. Пусть они окажутся на степной равнине. Вот тогда мы их двумя-тремя залпами и проредим. Раз уж им понадобилась эта земля, пусть завоевывают. Но при этом усеивают поля и морское прибрежье тысячами тел своих солдат. Тоже верно, согласился майор. Коль уж нам выпало сражаться у стен блокированного города, наша задача беречь людей и тянуть время в надежде на общие изменения ситуации на фронтах. Но при этом всячески истребляя врага, будем считать, что основы своей тактики мы уже выработали. Неожиданно наткнувшись на банку, он взобрался на нее и словно бы забыв о снайпере или же бросая ему вызов, поднялся во весь рост. Это был небольшой пятачок скального грунта, скорее всего, поверхность валуна, уступом уходившая в сторону берега, Ее и станем придерживаться. ладно, будем считать, что противник дарит нам передышку, согласился Майор. А вот это вряд ли. Уже сегодня румынское командование погонит своих солдат в наступление, дабы развить успех и не позволить нам основательно закрепиться на новых рубежах. И правильно сделает. На месте командира румынской дивизии я поступал бы точно так же. Фронтовая, так сказать, логика, поспешно объяснил майор, явно обращаясь при этом к комиссару, как бы тот не заподозрил комбата в лояльности к врагу, политруков он откровенно недолюбливал, Гродов это уже заметил. Стоять на банке было неудобно. Зато с нее хорошо просматривалось пространство перед судном, по которому румынам придется прорываться к окопам батальона между стволами команды судна и хуторского гарнизона. Значительно хуже будет, если противник решит наступать исключительно вдоль лимана, атакуя хутор с Севера со стороны деревни. Тогда его солдаты по существу окажутся недоступными и для основных сил батальона, и для мореплавателей Жодина. У капитана вдруг появилась шальная мысль подплыть к полузатонувшему карадагу. И дело вовсе не в том, что ему хотелось проинспектировать экипаж судна. Просто каждый раз, когда он обращал свой взор к судну, в нем зарождалось неуемное желание ступить на его палубу, отголоски тех моряцких бредней, которым было преисполнено все его детство, впрочем, и юность тоже. На судне заметили его, и под надстройкой появилась фигура кого-то из бойцов, скорее всего, нынешнего капитана судна, сержанта Жодина, которому наверняка тоже хотелось окунуться. ведь приказано же было не обнаруживать себя, мысленно упрекнул его комбат, оправдывая нарушителя только тем, что появился он с восточной стороны пристройки, на которой видеть его румыны не могли, самым строжайшим образом не обнаруживать. Только поэтому жестко одернул себя комбат: "Сам ты откажешься от намерения устраивать заплыв к борту Карадага". Выйдя на берег, он насухо вытерся полотенцем, которое принес ординарец, и, пожалев, что нет времени понежиться на солнышке, быстро оделся. "Товарищ капитан", появился на склоне прибрежного утеса штабной посыльный. Вас просит к телефону майор Кречет. "С какой стати?" улыбнулся Лукаш. "Забыл, что батареи нашей давно нет, и мы ему теперь не подчиняемся". Под его началом все еще остаются дальнобойные орудия, напомнил Динщиков. Так что с Кречетом нам по-прежнему стоит дружить. Майор прав, признал комбат. Если румыны пойдут большими силами, да к тому же введут в бой бронетехнику, без поддержки подчиненной Кречиту батарейка Вальчука устоять будет нелегко. «Все еще подтрибунально устраиваешь себе орданские купели на глазах у врага, капитан. Как и раньше, всевозможные приветствия и вступления Кречет предпочитал упускать. Да и тон решительный, нахрапистый, он по-прежнему пытался блести, хотя и понимал, что батареи Гродова у него в дивизионе уже нет, а батальон Гродова ему не подчиняется. А что способно заставить меня изменить давнишние привычки, товарищ майор? сдержанно поинтересовался капитана. По-видимому, уже ничего. И это факт подтрибунальный. Ты уже знаешь, что линию фронта устанавливают восточнее нашей 29-й батареи? Знаю, конечно. Получается, что через несколько дней наши капониры придется взрывать точно так же, как и твои? Вам что, нужны мои сочувствия? Еще ироничнее поинтересовался капитан. Вот никак не могу понять, почему за душевного разговора у нас так ни разу и не получалось. Наверное, потому, ухмыльнулся Гродов, что все наши разговоры тут же становились подтрибунальными. Ах, в этом смысле, с грустью вздохнул комдив. Ну, есть у меня такая присказка: есть не отрицаю. Но ведь к ней все легко и быстро привыкают. Даже начальник восточного сектора, комбриг монахов, и тот смирился. Хотя ты же знаешь, что со всеми подчиненными и начальниками он привык говорить исключительно языком мустава. Вот уж действительно странно, что смирился, не поверил ему гродов. Несмотря на то, что Кумбрик предпочитал все переговоры вести только с командиром полка или командиром дивизиона, Дмитрий тем не менее несколько раз становился его собеседником и мог убедиться, что тот в самом деле не признает никакого иного языка, кроме языка устава, а потому сомневался, что кричит вообще, когда либо решился употребить в разговоре с ним свое подтрибунально. Тем не менее, сейчас Дмитрий примирительно сказал: Мало того, я просто представить себе майора Кречета без этого словца подтрибунально, уже не могу. Так что не торопитесь отрекаться от него, как от родовой метки. И не тороплюсь, вызывающий заверил его комдив